Сентябрь 19. -е. Матерь Агни-йоги. Родные, я с вами, но трудно пробить толщу средостения, разделяющего нас. Для этого нужны обоюдосторонние сторонние усилия. Вот с мыслью заснул об общении со мною и во сне помог мне установить связь. И во сне меня видел, и общение имел, и запись созвучную сделал. Надо внести ритм и порядок в явление общения и стену, отделяющую, уничтожить. Я часто готова в общение войти. Желаю еще больше, желаю еще ярче, и мысли, и сердце к тому приложи, и буду ощущаться я близко. Близка и сейчас.